Эпилог. День спустя. Зарина. Прошла минута. Да, госпожа, ворвалась служанка вихрем и порядком растрёпанная. Просто хотела тебя видеть. Улыбнулась я, обернувшись к ней. А я тоже, подбоченилась девушка, пытаясь сделать грозный вид. Вы, кажется, сказали, что мои травы никуда не годятся. Абсолютно, потому что я жду ребёнка от его светлости Рейнарда Темхаса. Я медленно вздохнула, прислушиваясь к собственным ощущениям. А Зарина кивнула, давно уже догадавшись, ещё вчера в карете. Хотя очень боялась, что это произойдёт тогда. «А сейчас?» – осторожно уточнила Зарина. «А сейчас я тебе благодарна. Иногда хорошо, когда что-то не работает так, как ждёшь. Жизнь полна сюрпризов. Я очень счастлива за вас. — серьезно сказала она с заблестевшими глазами. — Ну-ка, теперь ты рассказывай мне про Эльда, — потребовала я с улыбкой. — Ну, — замялась Зарина, — он это, как вы говорите, классный. Я раньше не думала. — Классный? — склонила я голову на бок. — Добрый, забавный и очень сильный. Но один раз я умудрилась повалить его в бою. Он даже сам не ожидал. Я усмехнулась, представив эту картину: беспомощного, растерянного Эльда и гордую Зарину с своим единственным кличем. "Госпожа, не знаю даже как сказать. Лорд Элденгерд позвал меня замуж". Ого, какой он однако решительный. От такой новости я даже присела на низкий подоконник. Зарина подошла и села рядом. "Я не знаю, ваш светлость. Это всё так внезапно?" Самой не верится. Но меня и правда к нему тянет. А он признался, что я его удивляю и веселю иногда. Что хочет быть со мной. А ещё, что у меня хороший удар справа с разворота. А он мастер на комплименты. Ну, зря я что ли тренируюсь уже столько лет? Может, научит меня новым приёмам, как мастер Альберт, и будем вместе выступать на турнирах. Ты тоже классная, Зарина тепло призналась я. Лидиная Ирин, с тобой очень повезло в своё время. Ой, ну бросьте. Это был мой долг отслужить в знатной семье, чтобы сохранить своё положение. Моя семья, может быть, принята в высших кругах. Так ты тоже знатного происхождения? Только сейчас я подумала, что лорд Элденгерд вряд ли бы мог сделать предложение простой служанке, если только не готов потерять свой титул и всё остальное. Двести равные браки в средневековье совсем не то, что в нашем мире. Но «Ну, не из бедных, кивнула Зарина. Меня с детства готовили быть при дворе, учили читать, писать, манерам и даже вот твойнскому искусству. Здесь в Киронии учат и девушек. И я должна была прослужить самой герцогине несколько лет, чтобы меня приняли. Это огромная честь у нас. Не каждая может похвастаться таким. И что ты ответишь Эльду? Не знаю, она доверительно шепнула. Он меня поцеловал там, в горах, когда был ваш обряд с духами. Мне вдруг так страшно стало, до да жути. Шёл сплошной ливень, мы промокли, пока ходили за водой. Я в него вжалась, а он такой приятный оказался, большой, тёплый. У меня даже мурашки побежали. Я к нему повернулась, что-то кричала, а он обнял так, Зарина изобразила и поцеловал. Прям под дождём. Она прижала пальцы к губам, будто вспоминала это чудное состояние. А я поняла, что не помню дождя. Те духи вымотали нас до ужаса. «Сам лорд Эльденгерт, главный страж всего Нейшвиля», продолжила Зарина, видя, что я слушаю дальше. И с ним стало так спокойно и приятно. Почувствовала себя маленькой и слабой. Ещё бы с такой-то скалой. Мы ещё о чём-то говорили, дрожали под дождём. И помню, как он улыбался моей болтовне, хоть прежде твердил, что я слишком много говорю. А тут вдруг ещё посмотрел так, ну так, смотрит и весь тает, а взгляд такой задумчивый и нежный. А ты что? А я смутилась, конечно. Нельзя же так не положено. Мы вам служить отправились. А тут такое. Всё закрутилось, и я, конечно, забылась. Он меня потом донёс до хижины, искал во что переодеть. Стыдно, а? Жуть. Но было мило. Колдун ещё один плед дал, но так смотрел, что у меня душа в пятки чуть не ушла. Да уж, рассмеялась я, представив этот момент. Жил себе один, а тут свалились на него две сумасшедшие парочки. Мы потом прилично себя вели. Серьёзно оправдалась Зарина. Лорд Эльденгерт и вовсе переживал, что поступил бесчестно. Хоть ещё и спали тогда рядом. И он меня от промозглости этой спасал. Наверное, самая необычная ночь в моей жизни. И тогда я и решила... Что решила? Что он мне нравится? Очаровательно потупилась девушка. Так почему ты тогда не сказала ему, что согласна? Зарина вдруг стала серьёзной, как никогда прежде. Я не знаю. Не уверена, что готова расстаться с привычной жизнью. Просто боюсь, всё поменяется. Ну, вы знаете. Я перестала смеяться и тоже серьёзно кивнула, понимая, о чём она. Взглянула в окно, глядя на ставший привычным средневековый мир, плывущий в горах облака. Из стены замка. Знала бы Зарина, насколько всё поменялось для меня. Я думаю, не всегда неизвестность это плохо, медленно проговорила я. Иногда стоит решиться и поверить себе. Мне просто, ну, нравится служить вам, быть в вихре всех этих событий. Проклятый рудник, зверь, разбойники и колдуны. Столько произошло, что целую историю записать можно. А я стану замужней и скучной. Я не удержалась и хмыкнула. Вот это сейчас обидно было. Ой, рассмеялась Зарина тому, что ляпнула. Ну, вы с господином Рейнардом скучать точно никогда не будете. Вышли замуж за разбойника. Это ж с ума сойти. Вы оба такие яркие. Мне бы кто в прошлой жизни сказал, сама бы не поверила. Криминальные авторитеты и плохие мальчики никогда меня не соблазняли, но надо отдать должное, Рейнольд удивительный представитель бандитского мира, который, несмотря на боль, ненависть и жажду мстить, умудрился не растерять свою человечность и благородство. И чёрт, даже когда думаю о нём, слёзы на глаза наворачиваются, и хочется срочно пойти и заобнимать, пока он живы. Это всё моё состояние стало такой чувствительный «Просто кошмар. Вы будто плачете, госпожа», — заглянула Зарина в моё лицо. «Ничуть», — улыбнулась я. «Нечего плакать. Так, когда свадьба? Мне срочно нужно». «Госпожа, хочу вкусной еды и танцев, пока у меня ещё есть на это силы, а то стану толстой и неинтересной. Ну, пожалуйста, мне надо с ним поговорить». «Поговори, а то поговорю я». Напомню, как важно не упускать своё счастье. Но если он посадит меня сидеть дома и не посадит. А мы можем остаться в Нишвеле. Не можете, а обязаны. Как я останусь одна временно без лучшего и самого верного стража и без самой преданной фрейлины? Так тебя следует называть. В эти замужешь я не смогу оставаться при вас служить. Таковы правила. Снова загрустила Зарина. Тогда будешь моей подругой. Ну, давай, иди к нему и скажи всё, что рассказала мне. Какой он большой, тёплый и тебе нравится. Широко улыбнулась я снова. Ладно, скажу. Вот и скажу. Зарина выдохнула, замерла на мгновение и покинула покоя. Через две недели мы снова вернулись к торжественным нарядам. Зарина раздобыла для меня невероятное бордовое платье с глубоким вырезом, Похоже на то, что я надевала на торжественный приём гостей и нашу словесную дуэль с Рием. Только теперь он смотрел на меня совсем иначе. Как же ты хороша. Он обнял меня за талию, пока я застёгивала на шее украшение, провёл щекой по виску, вдыхая запах. Моя герцогиня. Это точно ты сражалась со мной в пещере. Я посмотрела в зеркало и поймала его зелёный взгляд в упор. Скажешь, тогда я выглядела неважно? Рейнард скрестил руки на груди и сощурился. Тогда-то выглядела как мой враг. На мой подливый взгляд он вздохнул и добавил: "Как очень соблазнительный враг". Я обернулась к нему и сделала шаг ближе, позволив Рейнарду рассмотреть платье и то, как оно на мне сидит. Благо, пока я могла позволить носить наряды, которые подчёркивают талию. А совсем скоро, даже подумать странно. Рий тоже сейчас производил впечатление, конечно. Статный, с собранными волосами, открытым лицом, на котором уже совсем незаметны содённые ожоги, с горящими глазами, которые тогда обжигали меня из-под шлема. Красив демюга. За эти 2 недели он достаточно пришёл в себя, и я надеялась на новый танец, лицом к лицу. Ты потанцуешь со мной, господин разбойник? Мне понравилось в тот раз. Рейнхард хитро улыбнулся, как истинный сын керонийских гор, и не могу отказать женщине. Ага, вскинула я голову. Если только она не претендует на твой замок. Да, господин герцог. Да, вздохнул он, помедлил и добавил, подойдя вплотную и обжигающе глядя в глаза: "Но ты И так захватил мой замок, мою душу и моё сердце. Это прозвучало так неожиданно и искренне, что я прикусила губу. А он вынудил поднять к нему голову, поцеловал меня так, что я засомневалась, кто кого здесь ещё захватил. Кстати, король сегодня прислал нам весть. Сообщил Рейнард мимоходом, когда мы покинули покои, желает видеть нас у себя на приёме на следующей неделе ты выдержишь несколько дней пути. Я пока не настолько слаба. Надо же, приёму короля. Никогда бы не подумала. Это твоя обязанность, раз ты захотела остаться герцогиней. Впереди ещё немало дел, помимо заботы о ней Швели и разработках на руднике. И одно, но самое важное. Он повернулся и прошёл несколько шагов спиной, глядя на меня. Любить тебя, Рее постил голову и качнул головой. Хорошо. Несколько самых важных, рассмеялся он. У нас будет сын, сообщила я. Чувствуешь? Его улыбка стала загадочной и будто восхищённой. Знаю. И его я тоже уже люблю. Слуги распахнули перед нами двери, и мы ворвались прямо посреди торжества. Зарина была прекрасна в голубом Тонкая, юная, сильная и невероятно жизнелюбивая девчонка. Показалось даже, что Эльд и сам расцвёл рядом с ней. «Ваша светлость!» Склонился он ко мне и поцеловал руку. «Береги её, как берёг когда-то меня!» Шепнула я стражу. «Она удивительная!» Он задумчиво усмехнулся и посмотрел на меня, наконец, с новым взглядом. Свежим, полным силы и без всякой дурацкой вины. Я так долго ничего не замечал. Мы постояли молча, глядя друг на друга, вспоминая то, как хитро и сложно переплелись судьбы. Просто хочу, чтобы ты был счастлив. В нейшвелесну во собралось немало гостей. Все уже привыкли к переменам, что произошли за это время, и больше не смотрели на Рейнарда с прежней настороженностью. Он вернул себе замок не только силой, но и уверенностью, что Нейшвель принадлежит ему по праву. Он его законный наследник, и тот, кто знает теперь каждый тайный уголок. Свадьба лорда Элденгерда и Зарины стала хорошим поводом восстановить утраченные 13 лет назад связи, а гостям, приехавшим в герцогство, заявить о своём почтении и преданности. Рейнард произнёс короткую речь, И мне кажется, каждый почувствовал возвращение настоящего хозяина на эти земли. Я видела лицо мастера Альберта, старика-оружейника, преданного роду темхасов несмотря ни на что, советника лорда Вистона, который чрезвычайно заважничал в наше отсутствие и с гордостью отчитался о благополучном состоянии дел при возвращении. И мы, наконец, танцевали снова, пока у меня были силы, пока Рейнард позволял веселиться в волю, пока не поймал, и не попробовал увести отдыхать. Но музыка стала медленной, и можно было ещё пройти под мелодию по залу. Мы шли чуть в стороне, переглядывались и умилялись видом новобрачных, нашим покоем, эс освобождением от проклятья, что длилось так долго. Это чувствовалось изнутри. Наконец стало легко на душе. Но ты задолжал мне настоящее свадебное путешествие. — сказала я, отсчитывая шаги. — То есть тебе не хватило впечатлений? — уточнил Рей, глянув искоса. — Я бы хотела больше положительных. Я, как и все девушки, с улыбкой присела в танцы в сторону мужа. Рейнард снова сделал шаг ко мне, ласково и вместе с тем властно сжал ладони. — Скоро увидишь свою родину, Мацуру. Там красиво. Я был однажды. — Ты не ненавидишь её? Спросила я, когда мы медленно сделали круг по залу, глядя неожиданно серьёзно друг другу в глаза. А стоит? Не знаю. Ненавидить так утомительно, выдохнул Рей. Тогда забыли. Я всё забыл. Я хочу всё заново. Он заставил меня обернуться вокруг оси и прижал к себе с последними звуками музыки, которые завершили танец. И я рассмеялась. Что чуть не упали мы оба, изрядно потрепанные разбойниками и демоном герцоги. Интуиция подсказывала, что скучно нам с ним точно не будет. И это классно.